Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 34. Ай, нехорошо! Татарский лучник в легком кожаном доспехе настороженно всматривался во тьму. Воин наложил стрелу на тетиву, а его мохнатая лошадка, повинуясь воле всадника, сделала первый шаг к засадному овражку у холмов, потом еще один. «Почуял, Ирод?» выдохнул Освальд. Дядька Адам, лук егою? Уже шёпотом ответил бородач. Люди в волчьих шкурах поднялись из укрытия одновременно, мгновение ведь тевы натянуто до уха. Татарин не растерялся, не шарахнулся в сторону, вскрикнул, предупреждая соратников об опасности, скинул свой лук. Он оказался на одной линии прицела, скорцевавшем чуть позади тяжеловооруженным всадником из охраны татарского князька. Телохранитель тоже разворачивал коня. Бурцев, опередив всех, нажал спусковой рычаг арбалета. Оперенный болт удавил в цель. Губочник с разорванным горлом, хрипя и хоркая кровью, повалился на землю, словно куль. Конный латник за его спиной схватился за лицо. С под шлема торчала окровавленная короткая древка. Удачный выстрел. Арбалетный болт поразил вторую же этого одним махом твой их по убивал. В воздухе уже свистели стрелы партизан из темноты, освещённое кострами пространство виноградники Освальда. Грохнули о землю копыта, освобождённые от мягких тропических портанов. Мясо было сталь, вырываемое из ножи. Заключали, разбегаясь в ночь по полям. Вражские конники, сбитые стрелами, Во релиц назе убитый ранний. Гурцев отбросил разряженный арбалет, скочился длов, а хлопцы дядьки Адама повторили смертельный зал. Когда он погнал уроду вслед за дружинниками Яника, местные лучники спустили тетиву в третий раз. Степняки, правда, в панику не ударились. Тяжеловооружённые садники плотно сбились вокруг своего предводителя, это от перед костровом. Несколько уцелевших лучников отстреливались с невероятной меткостью и скоростью. Причем отряд Освальта врубился в преграду из людей, коней и железа. Яник потерял двух дружинников. Предсмертный крик прозвучал среди стрелков дядьки Адама. Но едва дело дошло до рукопашной, смешавшей всех и вся, обе стороны прекратили перестрелку. Время стрел прошло. Теперь судьбу схватки решали мечи и сабли. Освальт! точным копейным ударом, красиво, в становном турнире вышел из седла атарамгольский овсадника. Мощный рыцарский конь по инерции опаркинул своим весом ещё одного противника. Но уже в следующем мгновении кто-то ловко срубил наконечник освольдова копья. Добженис выхватил меч с бэсла в те мгновение сбил киснем легковооружённого лучника и передмахивался сразу от трёх противников. Грозно рассекающая воздух мачуга, нехарактерная для мушительной комплектации оруженосцо ловкость пока спасали его от неминуемой гибели. Дружинники Яника тоже увязли в схватке, утратив преимущество внезапного натиска. Силы казались приблизительно равны, а в жестокой рубке кочевники ничуть не уступали полякам. Сокрушительные удары тяжёлых мечей, виртуозные западные фехтовальные приёмы С одной стороны, восточная манера боя, основанная на ложных выпадах в бешеной игре лёгким кривым клинком и частых рубящих ударов с другой. Обдеви сейчас что-нибудь тотализатор Урцев затруднился бы с выбором, на чью победу делать ставки. Впрочем, победа как таковая не интересовала ни одну из сторон. Поляки прорвались к татарскому военачальнику, а кочевники сосредоточились на спасении своего проводника. Они вели оборонительный бой, даже не пытаясь контратаковать, а медленно пятились в часта колу, сорвав двуточие щиты мантлета. Уводит своего князя, уводит с ходу опаракинуть врага, партизанам неудолог. Небольшая гвардия панцирных всадников оказалась крепким орешком. Вурцев бросился на помощь Освальду, которому приходилось особенно тяжко. Рыцарь рабился сквозь вражеские ряды, дальше остальных. И теперь противник обступал его со всех сторон. Добженец ещё держался, но изруглые доспехи Освальда обильно покрывало кровь, и не только чужая. Рыцарь уже пошатывался в седле. Одиночку он долго не протянет. Бурцев успел рубануть по щите чешуйчатой спины, по звонкому стальному шлему, по второчному меху, по круглому сплетённой бахроме под края щиту. Правда, ни один татарин так и не рухнул с коня под его мечом. Стобляжайший противник Освальда развернул лошадь мордой к Булцеву. О, но Освальд с правого фланга к Добжинскому рыцарю пробивался с бесла. Обзавестись запасными конями он так и не успел. Да конили сейчас. Увеселивший шарик на цепи с гудением выписывал в воздухе круги, петли и восьмёрки. Два вражеских воина с размазанными челипами уже валялись позади рыцарского оруженосца. Появление косолапого гиганта пришлось весьма кстати. Взраненный Освальд едва держался на лошади. Быслав, ударив сзади ловко, как скорлупу ореха, расколол кистением ещё один шлем. Остальных противников оруженосец просто отогнал своей грозной мочовой от обессилевшего господина. Но вот Бурцеву помочь было некому. Напавший на него кочевник оказался искусным бойцом. Первый удар прямого клинка он играючи отбил изогнутой саблей. Бурцев поднял щит, взмахнул мечом, надеясь исправить свою ошибку. И сам едва не слетел с коня от ответного удара. Лишь по чистой случайности край щита прикрыл лицо. Но промежуток между первым и вторым взмахами кривого клинка был слишком мал чтобы вновь воспользоваться щитом, пришлось парировать мечом. Металл зазвенел о металл, сотрясение дозвало вспор все руки, от кисти до самого плеча. Сабля противника скользнула вдоль меча, сорпнула эфир, а тем последовал хитроумный финт кистью, и бурцев проводил прощальным взглядом собственного оружия, взлетевшего вверх. Да, Васёк, бился в конном строю на железе. Это тебе не резиновой дубинкой махать в спортзале. А кривая сабли отразила свет костров над головой Бурцева. Вот так, значит, кончают свой путь ОМОНовцы, снувшиеся в чужое время. Лающий крик перекрыл шум боя. Татарский военачальник отдал своим телохранителям очередной приказ. И... Разящего удара не последовало. Воин, уже занесший клинок над Бурцева, резко развернул лошадь. Все тут же манёвр одновременно проделали и другие охранники князька. Бегцев было настолько неожиданным и беспричинным, что поляки в недоумении замерли с поднятым оружием. Кочевники расступились, и среди конных возник пехотинец. Всё тот же желтокожий старик в длинных одеждах, лицо перекошено, суженные глазёнки, ещё более узкие, чем у остальных степных воинов, превратились в две морщинистые щелочки, а одеяние никак не о соответствующие статусу воина, угрожающе колыхнулись. В зубах желтолит содержал дымящийся обрывок промасленной ткани, а в руках... Гур засмотрелся, две чудные болванки по одной в каждой руке. Глиняные толстостенные коглобокие горшочки поблескали железными нашлепками, похожие на плошки лампадки с фитильками в узких горлышках. Везжав сквозь сжатые зубы, старик поднёс карту один глиняный шар. По чего же он похож сейчас на бойца, вырывающего зубами чеку гранаты? Ну да, а чем ещё может быть эта округлая глиняная чушка, если набить такую порохом по завязке, разопалить фитиль? Жёлтолицы уже заполил. Струйка дымка взвилась над глиняным снарядом. Всё правильно. Большие бомбы метают во врага катапультами. Маленькие можно и так. Смахнув рукой, Старик швырнул глиняную бомбу в поляков. Рвануло над Освальда с Беславом и двумя краковскими дружинниками. Всех четверых окатило сверху огнем, осколками, вонючим дымом. Оруженосец Добжинского рыцаря, скорее инстинктивно, нежели осознанно, прикрывал себя и господина щитом. А вот дружинникам не повезло. Обоих буквально вышвырнуло из седёл. Глушёные, обожжённые, побитые осколками, подняться они уже не смогли. Жадным ржанием вдруг толкнул конь под острым там. Несчастному животному перебило позваночки. Опалённый жеребец без слава шарахнулся в сторону. Запаниковавшие партизаны тоже разворачивали лошадей. Плохо, если побегут сейчас, всем крышка. Бурцев заорал во всю силу лёгких, как никогда при стычке со скинами. Стоять! Поляки в нерешительности затаились на месте, а желтолицый бомбист подпаливал фитиль второй гранаты. Огонь клейщи веташи должен был жёг ему губы, а едкий дым лез прямо в глаза. Из зажмуренных щёлочек ручьём лились слёзы. Однако старик терпел. Выплюнул дымящийся огарок он только тогда, когда заискрился фитиль льняного шара. «Этот взрыв решит все», — понял Бурца. С воплем ударил пятками в бока урода. Лошадь взвилась на дыбы, понесла. А несла она туда, куда направлял всадник. Цель была трехклятый старикан изготовившись до броска. Урода грудь сгило престарелого гвардейца. Вскрящаясь граната выпала из сухих, как кирпич пальцев, покатилась куда-то под копыта татарских коней. А через пару секунд прогнал взрыв. Звизнули осколки по летному планю. В воздушливом облаке порохового дыма крутили ошмётки мяса и кровавая взвесь. Оглушительное ржанье, детские крики, падающие всадники. Искалеченные лошади. Мимо Бурцева промчался воин в стальной чешуе, без шлема и щита. Пивая сабля, нелепо болталась на ременной петле. Брошенный повод свисал с лошадиной шеей. У несчастного животного дымились и грива, и хвост. Лошадь вела себя, словно необъезженный мустанг на Родео. Садник обеими руками держался за обожженное лицо. Однако не падал. Ноги степняка... Крип оплатили бака, веснующейся кабалицы. Упасть им помогли. Тяник достал беспомощного противника мечом. Да и остальные поляки наконец вышли из ступора. Воспрянув духом, партизаны с новыми силами налелись на врага. Госвальд из Быслав остались позади. Теперь отряд вёл новый предводитель. Прочим вёл слишком громко сказано. Просто взбесившийся урода полностью вышел из-под контроля. Вырвалось вперёд и заметалась среди таких же обезумевших монгольских коньков. Вероятно, лишь непредсказуемая траектория движения испуганной лошади спасла Бурцева от вражеских клинков. Сам-то он полностью сосредоточился на том, чтобы удержаться на седле, а оказаться на земле под копытами сейчас было равносильно смерти. Дважды или трижды он получил ощутимые удары по щиту и шлему. Разог кривая сабля скользнула по панцеру, а потом из облака пыли и рассеивающегося дыма вдруг вынырнул сади с вздивающимся лисьим хвостом на шлеме и серебряной пластиной на груди. У микрофона был Махмутов Даниил.